глава 30 все вокруг по-прежнему покрывал толстый налет запустения улицы дома людей даже снег был грязным падал серыми хлопьями как пепел после извержения вулкана мне показалось что бродяг стало больше. Вдоль улиц стояли палатки, ислепленные из картонных коробок хибары. Парки больше напоминали лагеря беженцев. Мы ехали среди небоскребов по деловому району, и на каждом углу кучковались люди, греющие руки над разведенными в металлических бочках кострами или переносными обогревателями на топливных элементах. К пунктам беспроводной зарядки электроприборов солнечной энергии тянулись очереди. В них стояли люди в тактильных перчатках и громоздкими устаревшими визорами на глазах. Они смотрели прямо перед собой и едва заметно шевелили пальцами, взаимодействуя с лучшей реальностью через бесплатные беспроводные точки доступа, предоставляемые GSS. Наконец мы добрались до самого центра, площади IOI Plaza. С недобрым предчувствием я смотрел на приближающиеся башни корпорации Innovative Online Industries. Два прямоугольных небоскреба и между ними круглый. Самые высокие здания в городе, мощные башни из зеркального стекла и стали, соединенные друг с другом десятками переходов и горизонтальных лифтов. Верхушки башен исчезали где-то в густых натриевых облаках в вышине. Вообще-то, головной офис корпорации IY ничем не отличался от собственной виртуальной копии в Оазисе, но почему-то в реале выглядел еще более впечатляющим. Фургон подрулил к парковке в основании круглой башни. Миновав несколько бетонных съездов, мы оказались в большом открытом пространстве, напоминающем погрузочный док. Над рядом широких гаражных дверей значилась надпись «Пункт приема долговых сотрудников». Нас вывели из фургона и передали с рук на руки группе охранников, вооруженных шокерами. Наручники с нас сняли и приступили к процедуре сканирования сетчатки. Сотрудник корпорации орудовал ручным сканером и читал вслух информацию, появлявшуюся на дисплее. Я в страхе затаил дыхание, но сотрудник произнес. «Брайс Линч, 22 года, гражданин США, не судим, арестован в связи с невозвратом кредита». Он кивнул своим мыслям и начал тыкать пальцем по электронному планшету. А меня увели в теплое, ярко освещенное помещение, в котором уже собрались сотни свежеиспеченных корпоративных рабов. Они гуськом ковыляли по лабиринту натянутых веревок, как уставшие дети переростки в кошмарном парке развлечений. Мужчин и женщин вроде было поровну, хотя с определением пола я мог ошибаться. У большинства, как и меня самого, полностью отсутствовали волосы на голове и теле, а сунувшиеся лица покрывала бледность». К тому же нас всех облачили в одинаковые серые комбинезоны и пластиковые тапки. Короче, форменная массовка из фильма «Текс 1138». Очередь проходила через ряд контрольно-пропускных пунктов. На первом производилось тщательное сканирование каждого нового рекрута новейшим металлодетектором с целью обнаружить электронные устройства. Пока топтался в веревочном лабиринте, я видел, как у нескольких человек нашли вживленный под кожу мини-компьютер и управляемые голосом микротелефоны, спрятанные в зубной коронке. Попавшихся увели в операционную для удаления устройств. Но круче всех оказался чувак в очереди прямо передо мной. У него в мошонке был имплант с навороченной моделью микроконсоли для оазиса «Синатро». Вот это я понимаю, человек с железными яйцами. Пройдя все пункты контроля, я попал в зону тестирования. Огромный зал, разделенный на сотни крошечных звукоизолированных отсеков. Меня усадили в отсек и выдали дешевенький визор и еще более дешевые тактильные перчатки. И все равно, надев их, я немного успокоился, хотя доступ в Oasis они не давали. Пришлось пройти кучу тестов на профпригодность. Сначала простые, потом все более-более сложные. Тесты были призваны оценить мои знания и способности, которые могут принести пользу моим новым работодателям. Разумеется, сферы приложения моих талантов определялись, исходя из липового досье Брайса Линча. Я блестяще выполнил все задания, связанные с оборудованием, программным обеспечением и сетевыми технологиями Оазиса, однако намеренно провалил тест на знание биографии Холидея и поп-культуры 80-х годов. Попадение в отдел Оологии в мои планы не входило. Там я вполне мог столкнуться нос к носу с сарента Конечно, он вряд ли меня бы узнал. Мы ведь никогда не встречались в реале. А со своей старой школьной фотографией я имел уже мало общего. Но рисковать я все равно не хотел. Я и без того искушал судьбу так, как мало кто в здравом уме осмелится. Через несколько часов, когда я наконец покончил с тестами, меня отправили в виртуальную чат-комнату на встречу с консультантом для долговых сотрудников. Ее звали Нэнси гипнотически монотонным голосом она сообщила мне, что благодаря превосходным результатам тестирования и моему образцовому резюме мне оказана честь быть зачисленным в отдел технической поддержки на должность специалиста второй линии с заработной платой в размере 0. 28,5 тысяч долларов в год Из этой суммы будет вычисляться расходы на жилье, питание, медицинское обслуживание Включая стоматологию и офтальмологию, а также налоги Оставшийся доход, если от него, конечно, что-нибудь останется Пойдет на возмещение моего долга корпорации Как только долг будет погашен, я смогу уйти Или остаться работать в штате постоянных сотрудников, если меня сочтут ценным кадром Конечно, все это были разговоры в пользу нищих корпоративные рабы могли и не мечтать о свободе. Со всеми штрафами, пенями и процентами в конце каждого месяца их долг не то что не уменьшался, а даже увеличивался. Если уж попал в долговые сотрудники, готовься провести на галерах всю жизнь. Некоторых, кстати, это вполне устраивало. А что, пожизненный наем? Гарантия того, что не придется сдохнуть под забором от голода и холода. Передо мной на дисплее появился контракт долгового сотрудника, в котором корпорация снимала с себя ответственность за то и за это и сообщала мне о моих правах, вернее, о их отсутствии. Нэнси велела мне прочесть и подписать его, а затем направляться в какой-то пункт обработки новых сотрудников. И вышла из чата. Я пролистал контракт, даже не утруждая себя чтением. В нем было больше 600 страниц. Нашел поле для подписи, вписал туда «Брайс Линч», И подтвердил сканом сетчатки. Хоть и пользовался фиктивным именем, я не был уверен, что контракт не будет иметь законные силы, когда этот факт вскроется. Но меня это не волновало. Я действовал по плану и не задумывался о таких мелочах. Меня снова повели по коридору, к двери с надписью «Обработка долговых сотрудников». За ней оказалась конвейерная лента, на которую меня поставили и потащили куда-то в недра здания, со всеми остановками. На первой забрали и сожгли одежду, в которой я прибыл. На второй прогнали через что-то вроде автомойки, где роботы меня намыли, потерли спинку, окатили водой, облили дезинфектором и дезинсектором и насухо вытерли. На третьей выдали новый серый комбинезон и пластиковые тапки. На четвертой роботы устроили мне полный медосмотр, включая ряд анализов крови. К счастью, закон о секретности генетической информации запрещал использовать данные о моем ДНК без моего согласия. Потом мне впилили сразу четыре прививки из автоматических шприцов. Под обе лопатки и в обе ягодицы одновременно. Над конвейером висел плоский монитор, на котором нон-стопом крутился один и тот же 10 ролик. Рабочий контракт с ОАЗИС. Ваш путь из долгов к успеху разрядные телезвезды бодро декламировали корпоративную пропаганду. Вскоре я уже выучил этот проклятый ролик наизусть. После десятого просмотра со злости начал декламировать вместе с актерами. А что меня ждет после того, как пройду все процедуры зачисления и буду распределён на постоянную позицию? Спрашивал Джонни, главный герой ролика. Тебя ждет перспектива провести остаток жизни в корпоративном рабстве, Джонни? Мрачно думал я, слушая, как любезный сотрудник отдела человеческих ресурсов рассказывает о распорядке дня долговых сотрудников. Наконец я добрался до конца конвейера, где робот нацепил мне на лодыжку электронный браслет. Судя по тому, что говорилось в ролике, эта полоска металла будет отслеживать мое местонахождение и давать или запрещать доступ в различные зоны офиса IOI. Если я попытаюсь бежать или снять браслет, это хреновина может выдать парализующий электрический разряд. В случае необходимости она также вколет мне мощный транквилизатор. Как только браслет защелкнулся у меня на лодыжке, другой робот ловко прицепил еще какое-то электронное устройство к мочке моего правого уха, проткнув ее в двух местах. Я взвыл и разразился потоком ругани. Из ролика я уже знал, что это за устройство. МСК или маячок для слежения и коммуникации. Корпоративные рабы называли его просто «наушник». Мне он напоминал устройство, которое биологи навешивают на исчезающих животных, чтобы отслеживать их перемещение. Маячок также имел встроенный репродуктор, по которому отдел человеческих ресурсов мог делать объявления и отдавать приказы прямо мне на ухо. А еще в нем была крошечная камера, так что мои контролеры могли видеть то, что находится передо мной. Вообще-то по всему офису и так было натыкано камер слежения, но видимо этого руководства было мало. Пришлось снабдить камерой каждого раба. Через несколько секунд после включения наушника из него потек монотонный речитатив системы оповещения, непрерывно передающий инструкции и прочую информацию. Сначала я думал, что с ума от этого сойду, но потом претерпелся. Выбора у меня все равно не было. Первым делом я получил через наушник указание идти в ближайший кафетерий, который напоминал столовую из старых фильмов про тюрьму. Мне вручили кислотно-зеленый поднос, на котором был безвкусный соевый бургер, клякса со жидкого картофельного пюре и кусок пирога, не пойми с чем, на десерт. Я проглотил все это в минуту, и компьютер отдела человеческих ресурсов похвалил меня за здоровый аппетит. Затем мне разрешили пятиминутное посещение туалета. Выйдя оттуда, я получил приказ идти к лифту. Ни кнопок, ни указателей этажей внутри не было. Когда двери открылись, я увидел надпись на стене напротив. «Общежитие, блок номер 5, техническая поддержка». Я вышел из лифта и поплелся по тихому и темному коридору. Под ногами лежало ковровое покрытие. Единственным источником света были маленькие лампочки на полу. Мне казалось, что с того момента, когда меня вытащили из квартиры, прошло несколько дней. Ноги уже не держали. «Ваша первая смена в отделе технической поддержки начнётся через 7 часов», — сообщил компьютерный голос из наушника. «Пока у вас есть время на сон. На следующем перекрёстке поверните налево и найдите свою капсулу. Её номер 42G». «Я сделал как велено. Уж этому за сегодня я хорошо научился». Общежитие смахивало на склеп, сеть коридоров, вдоль которых тянулись ряды, похожих на гробы капсул. Капсулы располагались в 10 ярусов, с пола до потолка. Каждый такой штабель был пронумерован, а каждый гроб снабжен латинской буквой от «Ай» в самом низу до «Ай» под потолком. Я отыскал свой гроб в верхней половине 42-го штабеля. Когда я подошел, в нем с мягким шипением открылся люк, а внутри вспыхнул неяркий голубой свет. Я поднялся по узкой лестнице между штабелями, встал на платформу под люком и влез в капсулу. Платформа отъехала в сторону, и люк закрылся. Капсула представляла собой белый, как яичная скорлупа, литой пластиковый сосуд. Метр в высоту, метр в ширину и 2 метра в длину. На ее дне лежал матрас и подушка из вспененной резины. Поскольку они воняли сжжённой покрышкой, я предположил, что они новые. Помимо камеры в наушнике, тут была ещё одна камера, расположенная над входом. Её даже не стали прятать. Очевидно, корпоративный раб должен знать, что за ним всегда следят. Единственным элементом комфорта в капсуле была развлекательная консоль. Большой плоский экран, встроенный в стену, с висящим рядом беспроводным визором. Я ткнул пальцем в сенсорный экран, чтобы включить консоль. Наверху дисплея появился мой личный номер и должность. Брайс Т. Линч. Техническая поддержка, линия 2. Сотрудник номер 33 86 45. Ниже появился список развлекательных программ, к которым у меня сейчас был доступ. Знакомство с ними не заняло и пары секунд. Я мог смотреть только канал Айуай. Круглосуточное корпоративное телевидение. Непрекращающийся поток связанных с компанией новостей и пропаганды. Кроме того, мне представили доступ к библиотеке обучающих фильмов и симуляций, предназначенных для сотрудников технической поддержки. Когда я сунулся в другую библиотеку, старые фильмы, мне сообщили, что доступ к ней и другим развлечениям я получу только после трех процедур аттестации с положительным результатом подряд. Затем компьютер поинтересовался, не желаю ли я узнать больше о программе мотивации долговых сотрудников. Я не желал. Единственным имеющимся в моем списке развлекательных фильмов был корпоративный сериал про сотрудника техподдержки по имени Томми Эникей. В описании говорилось, что это отвязный ситком о приключениях и злоключениях Томми, нового долгового сотрудника корпорации на пути к цели, финансовой независимости и карьерному процветанию. Я включил первый эпизод и надел визор. Как и следовало ожидать, это был очередной обучающий фильм, просто типа с юмором. Я совершенно не хотел смотреть эту тягомотину. Мне хотелось только закрыть глаза и отрубиться. Но я знал, что за мной следят и тщательно фиксируют каждое мое действие. Поэтому я, как мог, боролся со сном, тупо пяля глаза в экран, на котором прокручивался один эпизод сериала за другим. Думал я при этом об Артемиде. Не мог заставить себя ее забыть. И что бы я ни говорил себе, именно ради нее я начал эту бредовую затею. «Надо же быть таким идиотом!» У меня ведь теперь нифиговый шанс остаться здесь навсегда. Меня накрыло лавиной неуверенности в своих силах. А если я и вправду с катушек съехал на почве одержимости охоты и артемиды? Стоит ли так рисковать ради девушки, которую я даже ни разу не видел, и которая явно дала мне понять, что больше не хочет со мной общаться? Где она теперь? Вспоминает ли обо мне? Я истязал себя этими мыслями до тех пор, пока не провалился в сон. конец 30 главы